Глава двадцать «Как ваше самочувствие сегодня? Вы меня слышите, миссис Морель? Пегги. Пожилой лечащий врач чуть сдвинул очки с переносицы, пристально рассматривая сидящую перед ним вознеможденную женщину. В кабинете было чисто и светло, несмотря на пасмурную погоду за окном. Пегги посадили в мягкое глубокое кресло, предложили стакан сока, соорудили уютное личное пространство ради ее спокойствия и расслабления. Но замечала ли все это сама Пэг? Ее взгляд был пугающе отстраненным и тусклым, направленным куда-то сквозь плинтус или сквозь стену. Иногда она вроде бы переключалась на доктора, и тогда также пусто и отсутствующе смотрела сквозь него. Ее лицо здорово осунулось за эти пару дней. С тех пор, как женщину доставили в психиатрическую больницу Saint Райс, прозванную городскими лимонницей, из-за ярко-желтых стен в холле и коридорах, та почти не пила и едва ли ела. Медсестре, приставленной к Пегги, приходилось заливать жидкую кашу ей в рот с ложечки. И то, много еды залить не получалось. В определенный момент женщину начинало выворачивать, поэтому очень важно было научиться вовремя определять ту самую черту, до которой возможно было кормить пациентку без последствий. Медсестра Жекпек сразу прониклась теплыми чувствами. Щуплая ржеволосая пациентка, застывшими слезами в мертвых глазах, вызывала в ее душе всплеск сочувствия и искреннего желания заботиться, как о собственной дочери. Даже сейчас она тайком прислушивалась к двери в кабинет, Золоченная табличка на которой гласила «Симон Вергус, психиатр, кандидат медицинских наук». Голос врача поглотился тишиной. Морель не отвечала. Возможно, она хотела бы как-то отреагировать на заданный вопрос, но успокоительные, употребленные ею за полчаса до приема, слишком расслабили и без того заторможенный несчастьем мозг. Некий импульс возникал в нем, но тут же гасился, так и не проявившись в попытке что-нибудь сказать. «Миссис Морель, вы осознаете, где находитесь?» «Сложно не осознать, где я нахожусь». Она ухмыльнулась, и Вергу с удовлетворением кивнул. Что-то отметив в тетради, он снова обратился к пациентке. «Сегодня третий день, как вы поступили в психиатрическую клинику Сайнтрайс. Мы надеялись, ваше состояние улучшится быстро, однако приступ не прошел без последствий. Скорее всего, ваша нервная система претерпела критический уровень возбуждения и сработал защитный механизм, под воздействием которого вы сейчас находитесь. Заторможенность и апатия помогают вам восстанавливаться, не испытывая влияния со стороны окружающих раздражителей. Говоря простым языком, сейчас вы будете находиться внутри самодельного кокона. Что ж, я как ваш лечащий врач буду следить за тем, чтобы восстановление проходило хорошо. Придерживайтесь назначенного мною курса препаратов, и совсем скоро вы покинете эти стены. Mm, как бы не так. Мышцы под веками у Пеги дернулись, и женщина вдруг почувствовала, как ее тянет расплакаться. Они подсадили меня на антидепрессанты, глушат успокоительными и верят, что я покину эти стены после всего, что случилось. Тони уж постарался, чтобы я зависла здесь на долгие годы. Не удивлюсь, если мне подсунут бумажку с требованием развода. «Вас что-то беспокоит, Пегги?» — ласково спросил доктор Вергус, заметив, как глаза пациентки раскраснелись и заблестели от слез. «Совершенно ничего не беспокоит. Все у меня просто замечательно. Счастливее женщины не сыщешь». Слезы покатились по заостренным скулам. При этом Пегги даже не моргала. Несмотря на общую вялость, она могла лениво размышлять, но говорить... Ей, скорее всего, не хотелось, не только из-за препаратов. «Милочка, не расстраивайтесь». Врач оставил бумаги, где фиксировал давление, температуру и другие результаты осмотра. Поднялся из за стола и подошел к Морель. Он по-отцовски обнял ее за плечи. «Я знаю о вашей непростой ситуации, о том, как вы переживаете. Ваш супруг поступил правильно, поместив вас на лечение к нам. Это ради вашего же блага. Пройдет время, вы отдохнете, пропьете курс» и вам непременно станет легче. Здесь никто не обидит, а если на душе вдруг что-то накипит, то обращайтесь ко мне. Я всегда выслушаю, и вместе мы проработаем все тревоги». Пэк отвернулась. Ей хотелось отмахнуться, встать и уйти, но тело казалось ватным и грузным. Все, что оставалось, это растекаться в кресле, как тряпичная кукла, позволяя творить с собой все, что только вздумается врачам. Вергус смахнул пальцем рассус с ее ресниц. «У вас недолеченное прогрессивное расстройство, миссис Морель. Это очень опасно. Вы согласны?» Та закрыла глаза, отпустив последние слезы. «Какая разница, согласна она или нет? Все равно здесь все сделают так, как скажут Вергус». «У вас неплохие результаты анализа крови, но отчетливо заметен стресс. Гемоглобин низковат, но оно и не модрено. Это привет от вашей депрессии. С-реактивный белок в норме». А это значит, что у вас неплохие шансы довольно быстро пойти на поправку. Сами не заметите, как окажетесь дома. Мужчина добродушно улыбнулся, хоть Пегги на него и не смотрела. У меня было много пациентов, находившихся в куда более плачевном состоянии. Не только как медик, как ученый, я увлеченно постигаю тайны депрессивных расстройств. Даже написал диссертацию на эту тему. Поэтому, уверяю вас, вы в надежных руках. Морель устало разомкнула веки и безучастно повернула голову в сторону окна. Стекло почти беззвучно усеялось каплями начинающегося дождя, но ее внимание сконцентрировалось на толстой мухе, которая влетела в кабинет и теперь безуспешно пыталась выбраться на волю. Бедная насекомая не понимала, каким образом оказалась здесь, в гигантской ловушке. Скорее всего, оно не упустило шанс удовлетворить любопытство, когда доктору открыла окно настежь, перед тем, как начало моросить. Плата за чрезмерный интерес оказалась слишком высокой и циничной. Каково теперь мухи видеть знакомые пейзажи, чувствовать свежий воздух улицы сквозь приоткрытую форточку и не иметь возможности туда прорваться. Скорее всего, на следующие сутки крошечный пузатый трупик будет лежать на подоконнике, к сожалению и безысходности прижав лапки к груди. «Что ж», — снова отвлек женщину голос психиатра, «Вижу, вам не помешало бы хорошенько поспать. Сон помогает победить болезнь. Позову Клодис». Так звали женщину, представленную к ПЭК в качестве сиделки. Доктор вышел и поразительно быстро вернулся обратно вместе с низкой, полноватой медсестрой. Ее белый халат и лунообразное лицо ассоциировались у Пегги скорее с работницей пекарни, чем с медицинским работником. Клодис буквально излучала материнскую заботу. Она ласково помогла Морель подняться и повела ее в личную палату, поглаживая спину и шепча что-то утешающее. Что именно, та не могла разобрать. Мягкий шуршащий звук голоса вызывал лишь усиленное желание забыться сном. Вскоре это и произошло. Пэг сладко уснула сразу же, как коснулась подушки. «Вот так, моя хорошая, отдыхай». Клодис наполнила пластиковый стаканчик питьевой водой и поставила его на округлый белый столик, близ постели, на случай, если после приема лекарств у пациентки появится сухость во рту и жажда. Затем женщина покинула комнату и заперла дверь. Пегги пропустила все обходы. Она лежала, словно мертвая, не меняя позы, и не проснувшись ни разу, даже по нужде. Лишь когда время перевалило за два часа ночи, глазные яблоки женщины беспокойно завертелись, и она вырвалась из вязкого сонного плена. Не сказать, что ей сильно этого хотелось. Ей не хотелось и чувствовать вернувшуюся трезвость рассудка. Теперь она снова все четко видела и осознавала. Безмятежность, вызванная искусственным расслаблением мышц и нервов, отступила. Еще сонная, Морель села в кровати, потирая лицо. Затем ее глаза привыкли к темноте, и взгляд упал на овальную черную тень сидящую у столика под стеной. Пэк нахмурилась. «Что может создавать такую тень? Может, медсестра что-то принесла ко мне в палату? Груда вещей?» Она медленно потянулась рукой, желая проверить, как вдруг верх тени дернулся, и среди черноты показалось светлое пятно, то ли озлобленного лица, то ли черепа. На улице ударил гром. Руки мигом, будто током отшибло. В голосовых связках застыл крик ужаса и он уже поднимался выше, чтобы прорваться сквозь уста, как странный белолицый образ прижал пальцы к собственному оскалу. «Нет повода кричать, Бегги!» Тихий и беззлобно мягкий голос незнакомца почему-то погасил желание Морель разразиться воплем. Вместо этого она просто вжалась в стену, подмяв под себя ноги и вытрящилась на посетителя. «Кто вы? Что вам нужно?» Сипло затараторила она, почти клацая зубами от нагрянувшей дрожи. «Как вы здесь оказались?» «Я позову медсестру!» «Позовешь. Она придет и лишний раз убедится в том, что ты сумасшедшая». Незнакомец вожал плечами. «Больница хорошо охраняется. Камеры бдят повсюду. Никто из посторонних не сумел бы пролезть в твою палату. Но я не посторонний. Я гость. И пришел именно к тебе, Пегги Марель. Более ни к кому». Он поднял руку, и вокруг его пальцев заклубилась дымка заметная даже в ночном полумраке комнаты. Из-за спины расправились и начали развиваться щупальцами черные размытые вихри. Теперь тень с белым лицом напоминала антропоморфного паука. «Вы не человек!» Морель ахнула и со страхом прижала пальцы к губам. «Изыди, злой дух! Изыди!» Гость взялся рукой за лицо или маску и разочарованно покачал головой. «Ты бы меня еще перекрестила!» вздохнул он. «Давай без этой религиозной ерунды!» «Я не демон и не глюк». Но Пегги уже крестила воздух перед фигурой в черном. Она делала это снова и снова, бубня под нос молитвы, тонущие в раскатах разбушевавшейся грозы. Посетитель терпеливо выждал, пока женщина удовлетворится ритуалом экзорцизма, а затем заговорил снова. «Как успехи? У меня для тебя есть вести, а ты своими прелюдиями мешаешь их изложить. Я думал, для тебя важно все, что каким-то образом связано с Анной». Морель замерла. Услышав родное имя, она сползла с постели и упала на колени перед гостем. В глазах снова заблестела влага. «Важно! Очень важно!» Ее ладони соприкоснулись в молитвенном жесте. Теперь Пэк стала плевать, кто перед ней – демон воплоти или призрак. Чужак в ее доме тоже был необычным. Появлялся и исчезал мистическим образом. И когда они впервые встретились, от него веяло гнетущей, пугающей силой, которая была не свойственна ни одному обычному человеку. В голове все начало складываться. Сейчас Пэгги лишь сильнее уверилась в том, что никогда не была сумасшедшей. Ее дочь тревожили не люди. Именно поэтому преступника никто не мог ни выявить, ни поймать. Лишь детектив Лаву осмелился разобраться в этом деле. Он единственный поверил ей. «Извините», – дрожащим голосом продолжила Пэг. «Вы знаете, кто приходил в мой дом? Я видела этого мужчину, но мне никто не поверил, кроме…» «Кроме Грейсина, ага», – продолжил за нее гость. «Да, мне знаком тот, кто приходил в твой дом. Он действительно приходил и уходил, когда ему хотелось. Он действительно имеет дар, не подвластный другим. Поэтому тебе не показалось. Ты изначально была права, а окружающие отнеслись к твоим словам несправедливо». Однако их логика вполне объяснима, Пейги. Люди отвергают необъяснимость ситуаций, так как чувствуют себя спокойнее, когда имеют возможность все контролировать. То, что выходит из-под контроля без видимой причины, вызывает чувство беспомощности. Это никому не нравится. Человек по натуре горд, потому всякое незнание задевает самооценку и пугает. Именно поэтому ты здесь. И именно поэтому ты начала меня крестить, ведь надеялась обрести контроль над происходящим верно. Из-под маски донесся смешок. Не принимай близко к сердцу. Но и не спеши радоваться. То есть, почему? Удивилась женщина, успев ощутить, как на душе становится легче. — Ну, во-первых, от того, что ты узнала истину, ничего не изменится. Ты останешься в психушке надолго. Доктор Вергус сказал, что после лечебного курса меня отправят домой. — Сколько продлится лечебный курс, Пейги? Тебя подсадили на препараты и попросту гасят, чтобы ты не могла противиться терапии, которой, по сути, нет. Это ботанический сад, где каждый овощ... Безвольно торчит на грядке, периодически поливаемой садовниками? И хорошо, если сами садовники не пробуют овощи на вкус между делом, если ты понимаешь, о чем я? Это место ненужных людей, таких, с которыми не желают возиться дома, место отвергнутых родными и близкими, место брошенных. Гостю надоело сидеть на полу, и он поднялся, возвысившись над напуганной и опечаленной морель, будто жнец. Разве ты сама? «Не думала об этом?» «Думала», — призналась та. Она горестно возрилась на пол и чувствовала, что плачет. «Я изо всех сил старалась пробудить теплые чувства, сохранить брак с Тони, но с тех пор, как не стало Анны...» Она всхлипнула. «У нас все пошло наперекосяк. Теперь я ему совсем не нужна, особенно после моей выходки с лопатой. Господи, какой же позор!» Тони устал», — подтвердил гость. «Кто угодно устанет пребывать в постоянном напряжении». Тут легко можно и самому поехать крышей, когда рядом находится источник внезапных истерик. Их бы не было, если бы он меня слышал и верил мне. Как ценитель прекрасного, я люблю экспрессию. Искренний взрыв эмоций, абсолютно любых. Обожаю их увековечивать. Миг вырывающейся силы, застывшей в мимике и во взгляде, воистину прекрасен, как и прекрасно расползающиеся посмертно бесстрастие Мужчина кашлянул. Видим, понял, что снова ведет в сторону творческих раздумий, совершенно неинтересных собеседницы. Он отлично помнил то утро в парке, когда Морель дерзко оборвала его порыв. Но даже Творца утомляет однотипность проявлений. Ты же проявляла лишь истеричность, пичкала Тони негативом изо дня в день, пока из него не поперла. Согласись, ваши беседы могли проходить иначе. Ты могла быть мудрее и менее импульсивными местами. «Так кто же виновен в разрушенных отношениях, Пэг?» Пегги согласно закивала, не поднимая глаз. «Я...» «Он любил тебя. Любил тебя до конца, пока ты слепла в одержимости. Твои поступки привели тебя сюда, а его...» Гость достал откуда-то из черноты фотокарточку, созданную полароидом, и протянул женщине. Та боязливо приняла ее и взглянула. На пороге дома Морель сидел понурый Тони. Рядом приобняв его за плечи и прижавшись, сидела незнакомая Пэгги Шатенко. Она была моложе Тони лет на десять, миловидная, в легком розовом платьице. «Кто это?» За стенами больницы вновь раздался оглушающий рокот. Не меньше рокот прокатился и по душе Пэк. Сердце ее зашлось ревностью. Женщина чувствовала, как закипает кровь, но тут же не отпускала надежду на возможное недопонимание. На ложь. Ей хотелось, чтобы странный незнакомец солгал ведь они столько лет прожили с мужем вместе». «Это его коллега», — ответил тот и протянул следующую фотокарточку. «Едва узнала о том, что произошло, и тут же приехала утешать твоего благоверного». На следующем снимке парочка уже целовалась. Мистер Морель жмурился, словно от кислого, но крепко прижимал к себе девушку. «Нет, я не хочу в это верить», — Пэгетш швырнула снимки на пол, к ногам мистического посетителя. Гость замолчал и посмотрел на фотокарточки. Сложно было понять, что он испытывал в этот момент. Там, под маской. Но Морель это не волновало. Она изо всех сил старалась противостоять боли, пламенем объявшую ее. Рыдания так и рвались наружу. Хотелось что-нибудь бить. И бить до бессилия. Или пока не сломаются руки. Наконец, мужчина спокойно присел и бережно подобрал свои творения. Сдув с них пылинки, он отправил их обратно во тьму. «Если он захочет, я дам ему развод», размазывая слезы, произнесла Пек. Но в больнице я не останусь. Грейсон напал на след преступника. Ему хватит храбрости и ума, чтобы его найти. И когда это произойдет, Пэги Морель не будут считать безумной. Что же это за след такой? Прохладно поинтересовался гость. Мальчишка. Мальчишка, который переписывался с Анной. Ну, то есть с ублюдком, который сидел в соцсети от ее имени. Он совсем недавно пропал. Его даже не объявляли в розыск. Но детектив Лавоа все сразу же понял и отправился искать парня. И свежие зацепки. До этого Анна тоже общалась с молодым человеком, который на самом деле пропал без вести. Да уж, закономерность определенно просматривается. Придется Скелу пересмотреть свою тактику, если он не идиот. Скелу? Белая маска приблизилась к блестящему от слез лицу женщины, будто рассматривая его. Та инстинктивно выгнулась назад, все еще страшась посетителя. Ее пугала реалистичность, с которой была выполнена маска ее натурально-костяной корпус, хищные глазницы, в глубине которых совершенно не было видно глаз. «Да, пойги Грейсон действительно нашел того, кого искал». «Нашел?» — нашел и злоумышленника, и даже его берлогу. Настолько далеко он зашел. Юного пленника, вероятнее всего, спасти не сумел, но вот убийца попался в его руки. «Кто это был? Кто он? Его задержали?» Морель вскочила и теперь сама подалась к гостю вплотную с требованием и мольбой, всматриваясь ему в лицо. Черная фигура даже не колыхнулась. «Это молодой серийный садист, убивший Анну. У меня даже есть кое-что в подтверждение. Специально для тебя, Пегги». Он извлек еще один снимок с портретом задумчивой Анны. Позади девушки была видна грязная вывеска кафе «Тим Тайм». «Последняя прижизненная фотография твоей дочери». Морель резко вырвала снимок и разрыдалась во всю мощь. Согнувшись крючком от горя, женщина принялась покачиваться и лить слезы прямо на фотокарточку. Она не заметила, как у гостя, наблюдающего эту картину, нервно напряглись пальцы. Ему хотелось немедленно вырвать фотографию из дрожащих женских рук. Но он отчаянно держался. Смотрел, как капля за каплей ударяется о глянец, растекается, как кончики ногтей ПЭК яростно сдавливают и мнут край фотобумаги. И держался. «Моя малышка!» – причитала она. Моя маленькая красивая девочка, моя Анна. Откуда у вас ее фото? Мне повезло стать свидетелем. О, прошу, хватит пачка снимок. И вы никак не воспрепятствовали, даже не попытались ее спасти? Извольте, как я мог знать, что ее похищают? Она кого-то ждала и так симпатично хмурилась, что я не смог удержаться. Сфотографировал и ушел. Поги зарычала. Я чую ложь. Признайтесь, вы были соучастником выродка. Вы помогали ему издеваться над ней. О, если бы так одной фотографии не обошлось бы. Но у меня есть лишь один экземпляр. А ты его нещадно заливаешь. Пожалуйста, осторожнее. Но убийцу же нашли, правда? Правда, правда. Детектив Лавуа его отправил за решетку? Нет. Почему? У Морель перехватила дыхание от возмущения. Она прижала фото Анны к груди и гневно сжала губы. Убийца скрылся, да? «Детектив снова вынужден за ним гоняться!» «Ах нет, тут все сложнее. У Грейсона возникли некоторые обстоятельства, затрудняющие дальнейшую деятельность». «Преступник ранил его?» Ранил Пэгги, но не смертельно. «Хвала небесам!» – выдохнула женщина, закатив глаза. Ей в руки уткнулась новая фотокарточка гостя. Пэг взглянула на нее и онемела. Лицо ее начало перекашиваться от первобытного ужаса. Глаза округлились и вытаращились пока рот растягивался в беззвучном крике. «Нет!», Нет" – прошептала Морель, пятясь назад. Она отходила, пока ноги не врезались в каркас кровати. Тогда, ошарашенная, она безвольно рухнула на матрас. Смотреть на это было невыносимо, но отвести взгляд никак не получалось. На фотоснимке предстал Грейсон Лавуа, распятый на дереве, словно на кресте, снятый по грудь, достаточно крупным планом, чтобы разглядеть перерезанное горло и засохшие потеки крови тянущиеся от раны его глаза оставались открытыми замершими в смешении паники и ярости он явно не был готов к смерти нижняя губа пк нервно затряслась женщина замотала головой она отказывалась верить в увиденное все ее надежды разом рухнули оглушающе опять воплощенным гневом взревели и небеса ее предали все кто только мог. Ее оставили наедине с горем, обвешали ярлыками, лишили доверия окружающих. Хрупкая и слабая, она осталась одинокой посреди целого мира, который будто ополчился против нее, лишенная даже крошечной надежды на счастье и лишенная смысла, запрятанная куда подальше от общества, подобно неполноценному изгою. Вдруг в сердце моментально стало слишком пусто, казалось, даже кровь оттекла куда-то опорожнив это место и превратив в дыру. Плакать больше не хотелось. Быть может, на это просто больше не оставалось сил. «Наверное, так умирают. Живьем», — подумала пейги «Теперь мне отчетливо и ясно, почему я останусь здесь навсегда. Отныне я заброшена, обречена питаться пилюлями, пока не откажет печень. А ведь моя жизнь так славно складывалась. Заботливый любящий муж. Свой дом. «Славная малышка. Я ценила все это, любила. чего же все поломалось в один момент? Чей это был умысел? Загрехили ли это? Или...» «Нет, я никогда не пойму. Мы были не хуже других. Мы были обычной семьей. Слишком обычной, чтобы обращать на нас внимание. Тогда почему же? Почему я, счастливейшая женщина и мама, оказалась разбитой и растоптанной в пыль сумасшедшей?» запертой в психушке. «Вы же сказали, что его ранили несмертельно», еле выдавила из себя Морель. «Скел ранил его несмертельно», подтвердил гость. «А вот я?» «Вы?» Женщина совсем запуталась, будто мозг закоротила. Она не могла более воспринимать информацию так же ясно, как прежде. Апатия наступала, завоевывая ее нутро, лишая паники, лишая испуга и страданий. Ведь какой смысл теперь заключался в страхе? Чего ей, утратившей все, бояться?» «Именно», — в интонации мужчины снова заиграла гордость. «И постановку для фотосессии также соорудил я. Облака после дождя рассеивали утренний свет. Я подобрал удачное место. Обрати внимание на ракурс. Естественные тени подчеркивают контуры его ключиц. Скул, носа, бровей. Все лучшие черты отражены как нельзя превосходно». Вот что значит работа мастера. Гость осторожно забрал у Пегги оба снимка и положил их на стол. «Я могу помочь тебе, Да, Та, непонимающе, сощурилась. «Помочь? Мне? Как же? Воскресишь дочь? Вернешь мужа?» Что-то зашуршало. В руках фигуры в балахоне показались две небольшие белые баночки. Женщина недоверчиво посмотрела на них, затем на мужчину. «Что это?» «Твой билет к дочери, Пэгги». «Ты хочешь меня отравить?» «Нет». Он поставил обе баночки возле стакана с водой и расправил плечи. Туман сгустился вокруг мужчины, застелил ковром весь полкомнаты, отчего казалось, будто гость воспарил. «Я убил Грейсона, потому что он получил ответы на изводящие его вопросы и заслужил покой. Его жизненная цель была достигнута. Как смерть я могу отвезти тебя к дочери, но тебе стоит принять важное решение. Прощаться с этим несправедливым миром где ты не нужна или нет?» «Ты смерть?» — усмехнулась Пэг. Ей было совсем не смешно, но мелкие взрывы истерики то и дело вспыхивали сквозь навалившуюся опустошенность. «Ты до сих пор не догадалась?» — гость изобразил разочарование. «Несчастная Пэгги, я и пришел к тебе потому, что твой час настал. Сказал правду, которую ты заслужила прижизненными мучениями. Кто еще мог бы их оценить? В этом мире не осталось ни души, которая бы по тебе скучала, а там — по ту сторону». «Тебя все еще ждет Анна». «Нет, ты не услышишь от меня сказок про рай или ад, но существует кое-что иное, ведь душа бессмертна — это энергия. Тело необходимо лишь для существования в физическом, убогом мире. Вне тела каждый попадает в совсем иную, сложно устроенную среду». Из-за темноты не было видно, как мужчина держит руки, но одной он уже сжимал рукоять охотничьего ножа под тканью на груди. «Ну уже Пэк!» — искушающим змеем зашептал он. «Что тебя здесь держит?» Морель снова расплакалась. Она смотрела на таблетки, сжимая ладонями виски. Ей хотелось верить гостю, но она так боялась быть обманутой. Страх перед неизведанным сталкивался с отчаянием, с всецелым разочарованием в жизни. Целый водоворот неоднозначных чувств затягивал Пегги и топил в себе. «Ты же все равно хотела сделать это», — продолжал гость. «Да», — пискнула она. «Но тогда у тебя был Тонни, последняя соломинка, да?» «Теперь ее не осталось, он с другой. Ему плевать на тебя, плевать на вашу дочь. Всем плевать на Анну, кроме тебя. И ты так ей нужна, Пегги». Женщина взяла первую баночку и принялась читать название. Амитриптилин. птилин Мне как раз его и назначили. Ты знаешь, что будет, если употребить слишком много. Твоя прошлая попытка самоубийства была детской игрой по сравнению с тем, что я приготовил для тебя. Проглоти содержимое обеих банок». «Мягкая кому перенесет тебя в новый мир». «Ты гарантируешь мне мягкую кому?» «Гарантирую, Пейки. Вперед. Я буду рядом с тобой. Держать тебя за руку». Гость сжал холодную кисть морель, позволив почувствовать его тепло сквозь кожаную перчатку. Пэк помедлила немного, но все же высыпала содержимое первой банки в рот и запила водой. Затем поступила также со второй. За стеной гроза разбушевалась не на шутку. Наполненный скорбью ветер с протяжным воем обрушился на деревья. Он гнул их и беспощадно тряс под раскатистый небесный набат. Ручьи сетью захватили улицы, протаскивая течение ветки и всевозможный мусор. Не зная утешения, почерневшее небо оплакивало город. Казалось, будто оно оплакивает и саму Пегги Морель. Слезы стекали по ее щекам без контроля. Женщина легла на кровать и с тяжелым вздохом закрыла глаза. Кей даже не хотелось ни с кем прощаться. Ведь действительно, что ее держит здесь? Кто ее держит здесь? В ней изничтожили все живое давным-давно, беспощадно, безжалостно. Да и так ли больно умирать физически, как морально? Пэк было все равно. Она не будет бродить обдолбанным седативным препаратами овощем среди желтых стен лимонницы. Не будет потакать решению Тони. «Предатели», — подумала она, взрываясь изнутри от гореваний по себе и своей жизни. «Все вокруг меня были предателями, гнусными, жалкими и трусливыми. Ненавижу! Потом гость тихо наблюдал из угла, как Морель терзается бредом. Она что-то несвязно говорила, пытаясь махать рукой. Мужчина предположил, что та тянулась к стаканчику, но с координацией происходили явные проблемы. После женщина будто трогала кого-то перед собой, гладила и улыбалась, пока не уснула. Нож так и не пригодился. Забрав фотографии со стола, фигура в черном балахоне достала мобильный телефон с отсутствующей симкой. «Ну, наконец-то!» «Я думал, ты долго будешь ломаться». «Вот что значит человек несведущий». Засверкала вспышка. Гость снимал Пегги с разных ракурсов, особенное внимание уделяя ее лицу. Аккурат перед утренним обходом пациентов он сделал последний снимок. Снимок ее остывающего мертвого тела. Теперь на руках у него имелись запечатленные три стадии жертвы. Спокойная морель в парке, уснувшая в бреду морель под воздействием антидепрессанта и мертвая бледнеющая морель. Все прошло так как он и хотел. Закончив дело, мужчина сгреб пустые баночки от лекарств. Он театрально поклонился лежащей на кровати ПЭК, мгновенно обратился серым густым туманом и тощей змеей просочился в щель под дверью. Дождь закончился. Не прошло и десяти минут, как в коридоре у палаты зароился медперсонал. Клоди сгрызла пухлый кулак, нервно наблюдая за тем, как ее подопечную в спешке вывозят на каталке. «Дату смерти зафиксировали!» Срывался на всех вокруг доктор Вергус. Его гневный голос сильно волновал остальных пациентов. Они прижимались к щелкам в дверях и испуганно прислушивались. «В патологоанатомическое отделение! Живо!» Он достал рабочий мобильный телефон и полистал список контактов до номера мистера Моррель. Он хотел было тут же набрать его, но что-то мешало. Палец напряженно не хотел нажимать кнопку вызова. «Черт!» – тихо выругался психиатр.